Внутри дворца изящно наряженные придворные, сверкая украшениями из драгоценных камней, плыли по наборному паркету с неизъяснимой важностью избранных, которым открыты двери в рай. Но в этом раю весьма часто царила непереносимая скука, возможно, потому что в нем было слишком много народу. Очевидно, таково было мнение и его величества короля потому что осенью 1676 года в Марли начали строить скромный замок, где король мог бы отдыхать от пышности и суеты громадного своего дворца и царящего в нем этикета. Утомившись от красот своего дворца и от толпы в нем, он уверил себя, что желает тесноты и одиночества. Для строительства новой резиденции, после тщательного изучения окраин и окрестностей просторной долины Сены, остановились на узкой глубокой лощине с крутыми склонами позади Луисиена, окруженной высокими холмами и весьма труднодоступной из-за примыкавших к ней болот. У подножия одного из холмов и притулилась деревенька под названием Марли. Все твердили, что место это крайне унылое, что там можно просто умереть с тоски, но у Людовика было на этот счет особое мнение. Он желал устроить себе что-то вроде кельи отшельника, и проводить там конец недели, от среды до субботы, а также удаляться туда два или три раза в году, забрав с собой лишь самых близких и необходимых ему придворных. Но ездил он туда гораздо чаще. Чтобы оздоровить местность, была проделана огромная работа по осушению болот. Не будем забывать, что в Версале она была еще объемнее. И вот 10 сентября 1684 года в замке Марли был устроен прием, начавшийся в 6 часов вечера. Королевские музыканты исполняли арии и зопер, потом в гостинах начался бал, а затем в четырех покоях накрыли ужин для гостей. А в пятом ужинал король со своим семейством. Замок и в самом деле был совсем невелик, но гениальная планировка позволяла принимать гостей, не ощущая никаких стеснений. Парк Марли граничил с Версальским. Приезжая в Марли... Гости попадали сначала в круглый двор, где находились казармы королевской охраны, и который сообщался с другими хозяйственными дворами, и ехали дальше по дороге. Справа и слева от нее располагались террасы, засаженные деревьями. Королевский дворец возникал перед глазами отдельно стоящим перед водоемом великолепным замком, а по обеим сторонам водоема виднелись небольшие изящные домики-павильоны, по шесть с каждой стороны. Они символизировали 12 знаков зодиака вокруг замка Солнца. Каждый павильончик вмещал только двух человек, одного на первом этаже и одного на втором. Переночевать в такой обворожительной канурке стало вскоре величайшей честью, которой страстно добивались те, кто причислял себя к королевскому двору. Вот тому пример. 3 сентября 1786 года Размещение по павильонам было следующим. Слева в первом мадам де Шеврес и мадам де Грамон, во втором мадам Дюфре и мадам Данжо, в третьем герцог де Мен и граф Тулусский, в четвертом господин де Вандом и господин де Леври, в пятом господин де Лувуа и господин Первый, в шестом маршал Дюмьер и господин де Кавуа, справа в первом господин герцог и господин Дамон во втором господин де Ларош-Фуко и господин Тиаде, в третьем господин главный конюшей и господин де Нуай, в четвертом господин Лассаль и главный доктор, в пятом господин де Лафеяд и господин де Великье, в шестом господин де Дюра и господин де Лорш. Наряду с главной привилегией существовали привилегии и поскромнее. Можно было получить приглашение на праздник и вернуться ночевать в Версаль а можно было вообще ничего не получить и остаться среди тех, кто довольствуется завистью к счастливчикам, удостоившимся права на Марли, где не придерживались столь сурового этикета, как в Версале. В Марли, например, можно было утром увидеть, как король ласкает и кормит лакомствами своих собак и замереть от умиления. По грубому подсчету, в Марли никогда не бывало больше ста человек, что представлялось каплей по сравнению с морем народа, наводнявшего Версаль. Особенно любили Марли дамы. Нередко его величество приглашал человек 20 дам провести там вечер и переночевать. Избранные приходили в восторге еще и потому, что каждая, зайдя в свой павильон, находила там полный туалетный набор, в котором не было забыто ни одной модной мелочи. Приехавшие издалека могли перекусить у себя в павильоне и обслуживали их, с той же обходительностью, что и в замке. Королеве не довелось побывать в Марли, строительство замка закончили уже после ее смерти, зато мадам де Ментенон почти всегда пребывала там, рядом с королем. Мадам де Монтеспан тоже туда приезжала, но лишь для того, чтобы отпускать колкости по поводу странностей королевской пары, давая выход вновь и вновь вскипавшему в ней гневу. Ей не нравилось, что соперница обосновалась в замке, тогда как она ночует в павильоне. Король молчал. Похоже, даже он испытывал странное удовольствие, когда видел, что синие, когда-то так любимые им глаза, загораются ярким огнем и мечут смертоносные молнии. Герцог Карлианский с супругой в первой половине 1685 года приезжали в Марли очень часто, но герцогине Елизавете там не нравилось, она находила, что там тесно и нет красивых видов. Супруг был с ней согласен, что можно найти хорошего в такой лачушке, когда сам ты хозяин Сен-Клу. К тому же недостаток места не давал ему возможности привозить с собой друзей. Правда, благодаря мадам де Ментенон, шевалье де Лорен, которого она обожала, тоже удостаивался милости быть приглашенным. Остальные друзья герцога, надо прямо сказать, не чувствовали себя обиженными. Они тоже предпочитали Сен-Клу, но если им приходила охота, то пока их господин скучал в Марли, они отправлялись развеяться в Париж. Тем более, что у каждого из них в пале-рояле были свои покои. В этот вечер друзья решили поужинать тесной компанией в лучшем парижском кабаре Львиный ров на улице Мюль, где вкусно кормили и часто бывало весело и забавно. Примечание. Кабаре было заведением более высокого класса, чем трактир и постоялый двор. Впоследствии вместо кабаре появились рестораны. Кабаре находилось неподалеку от Королевской площади, и там можно было встретить даже поэтов. Примечание, теперь это площадь Вагезов. Семейство Куафье, вот уже полвека содержавшее Кабаре, обзавелось завсегдатаями из высших городских чинов и владельцев особняков, окруживших самую красивую площадь в Париже. Нередко там можно было встретить даже маршала Дюмьера, После ужина веселая компания собиралась отправиться в оперу. Почти целый день шел дождь, вечер был сырым и прохладным. Но вот компания добралась до кабаре, и розовый свет, светивший сквозь квадратики оконных переплетов, пообещал им тепло и вкусную еду. Друзей было шестеро, и все они уместились в одной карете. Карету они отослали ждать под свод перехода, соединявшего площадь с улицей, а сами отправились в кабаре. Кроме Де Лорена и Дефья, там присутствовали братья Ла Жумельер, де Сен-Фаржа и некий Лавиньи, лейтенант гвардии герцога, который очень нравился Маркизу Дефья, все находились в прекрасном расположении духа, в том числе и Адемар, которого Шевалье вызвал из Сен-Жермена, находя, что он слишком уж там загостился. Если бы от твоего пребывания там был бы хоть какой-то толк, но ведь ты не напал на след чудесного бриллианта. В таком случае я не понимаю, почему бы тебя оттуда не вытянуть? Я там живу, и поверь, мне там хорошо и приятно. Драгоценный шевалье не мог в это поверить. Тем не менее, так оно и было. В доме Шарлотты, рядом с Шарлоттой, Адемар обрел жизнь, которой у него никогда не было, жизнь, ничуть не похожую на ту, что он вел в Пале-Рояле, в Сен-Клу и, само собой, разумеется, в Версале. Это была будничная жизнь, в ней не было шума и беспокойства, нескончаемых разговоров о цвете перьев на шляпе и фасоне нового наряда. Здесь одевались гораздо проще, хоть и не без изящества, но при этом не привлекая к себе изумленных и недоуменных взглядов соседей. Адемар перестал думать даже о желтом бриллианте, который так долго занимал его мысли. Он принял версию Шарлотты. Барон де Фонтенак вполне возможно привез из Индии какие-то камни, но давным-давно по каким-то причинам с ними расстался. На свою беду граф никак не мог примирить с этой версией де Лорена. Тот по-прежнему стоял на своем, как кремень, и без конца докучал ему. Не слишком ли часто? Наверное, слишком, потому что Адемар все охотнее вспоминал о возможности отдохнуть в Сен-Жермене. Сен-Жермен его радовал хорошо налаженной домашней жизнью. Целый дом вместо двух тесных комнаток в поле-рояле, нарядная розовая спальня, где он чувствовал себя так уютно и где Шарлотта расставила все так, как ему нравилось. Лакомые блюда Матильды, великолепное вино из погреба, за которое отвечал знаток Мерлен, долгие беседы с мадемуазель Леони, умевшей как никто развлечь собеседника. Игра в шахматы с господином Исидором, который продолжал гостить в Сен-Жермене так как до завершения каталога было еще весьма далеко. Адемар охотно подменял мадемуазель Леони, помогая Исидору. Сидел и писал вместо нее. Знал бы он, что сидит на том самом бриллианте, который уже привык считать несуществующим. И еще ему нравился этот дом, потому что там была Шарлотта. Да, Шарлотта, и с ней он любил совершать прогулки и болтать в уголке у камина или в саду. Она относилась к нему как к старшему брату, а не как к мужу. А он, не слишком расположенный к утехам плоти, тем более после того, как вкусил садомского греха, находил чрезвычайно приятную возможность любить кого-то платонически. Платоническая любовь не утомляла плоть и радовала душу. Обитатели особняка Фонтенаков тоже привыкли и привязались к Адемару. Он уже не был им в тягость, и мало-помалу разобравшись, Какие беды грозили молодому человеку в той порочной жизни, какую вели друзья герцога, все беспокоились, когда он уезжал, и торопили его с возвращением, опасаясь, как бы он ни проиграл то немногое, что у него осталось после продажи особняка в Париже и наследственных земель. Адемар, к несчастью, оставался страстным игроком и чаще проигрывал, чем выигрывал. И мирный бизик, и шахматы не могли заменить ему напряжение Хоку и фараона. Шарлотта, заплатив уже несколько его долгов, по счастью, не слишком больших, не могла быть спокойна за его будущее. Филипп де Ларен, благодаря острому чутью, догадывался о происходящих в друге переменах и решил на некоторое время не втягивать Адемара в особенно сомнительные похождения. Однако вовсе не потому, что щадил его, а потому, что не хотел выпускать Адемара из рук, не хотел отдаляться от дома Шарлотты, чувствуя, что дом продолжает хранить свою тайну. Поэтому в этот вечер он решил устроить сначала веселую пирушку у Куафье, а потом отправиться в оперу, полюбоваться ногами танцоров. Кабаре было известно уже полвека. Поначалу в заведение стекались любители хорошеньких девушек и хорошего вина. В него охотно захаживали господа поэты, завсегдатые салонов, прециозниц в море. Примечание. Последовательницы прециозной литературы, элитарно-аристократического направления в литературе французского барокко XVII века Пойдемте, ка к Коафье или к малютке Мавру, веселье нам дороже, венка из Лавров. Эту незатейливую песенку распевали Вуатюр, сыноман и другие служители музы Эрато. Сыновья куафье решили удалить из своего заведения девиц, от которых только и жди что скандала. Зато обратили больше внимания на винный погреб и изысканность кухни, надеясь привлечь публику познатнее и побогаче рифмоплетов былых времен. Шевалье с друзьями были приняты не только с почтением, какое предполагала их знатность, но и с оттенком сердечности, приберегаемой для лучших клиентов. Грозный мэтр, Клод Куафье, хозяин и главный повар в белоснежном крахмальном переднике лично проводил дорогих гостей во второй зал предназначенный для особенной публики. Там, где попереданной слугой из поля рояля записки, был уже накрыт лучший стол у горящего камина, и в этом камине не было видно ни вертилов, ни другой какой-либо кухонной утвари. Оставить этот стол для дорогих гостей было делом нелегким. Многие хотели устроиться именно там. Но Куафье поставил на стол табличку с надписью «Для герцога Орлеанского, брата его величества короля». И это помогло. Посетителям приходилось занимать другие столы. Когда компания расселась, стало ясно, что герцога между ними нет, но почтительность Куафье и ледяной взор Шевалье де ларена мигом усмирили всех недовольных. Кабаре славилось блюдами из птицы и дичи и особенно приготовлением уточек из залива Гранж-Бательер с гарниром из раковых шеек. Но сначала гостям подали уданский паштет и омлет с петушиными гребешками а потом принесли заднюю ногу молодого кабана, а к ней знаменитую Романею, одну из вин, составлявших славу Левина Ворва. Поскольку и другие посетители отдавали должное кухне и винному погребу Кабаре, то голоса становились все громче и все веселее. Общий градус радостного оживления повышался с каждой минутой. Внезапно Десен Форжа, один из самых трезвых в компании, услышал свое имя, а следом за ним — взрыв хохота. Хохот слышался из угла зала, где ужинали офицеры легкой кавалерии в обществе трех красоток. И стол этот был самым веселым из всех. Видя, что молодой человек поднимается из-за стола, Дефья остановил его. «Куда это ты собрался?» «Хочу узнать, чем это их так рассмешило мое имя. Я только что услышал, как кто-то произнес его, а следом послышался хохот. Я такого не потерплю». «Я пойду с тобой, и говорить буду тоже я». «С чего это вдруг?» «Я старше, и у меня больше опыта». И больше значимости. Об этом из деликатности маркиз Дефья умолчал. Младший брат красавца Сен-Мара, фаворита Людовика XIII, обезглавленного за измену, Дефья не обладал его ангельской красотой. Его внешность была более мужественна. А грубоватое недоброе лицо сразу отбивало желание с ним связываться. Не случайно он встал во главе заговора, который довел до гибели первую жену герцога Орлянского. Он знал, какое производит впечатление на окружающих, и рассчитывал, что в один миг усмирит расходившихся горлопанов. «Господа», — обратился он к веселившимся офицерам, — «вы только что произнесли имя одного из моих друзей, и оно вас почему-то весьма позабавило, я хотел бы получить разъяснение». Один из офицеров поднялся, глаза его злобно вспыхнули. «Не понимаю. Разве это каким-нибудь образом касается вас?» «Я же сказал, речь идет о моем друге, и я хочу знать, чем он вас так позабавил». «Как и все рогоносцы, он позабавил нас своими рогами. Правда, он сам в этом виноват. За него выдали самую красивую девушку при дворе, а он к ней не прикоснулся. С другой стороны, попробуй прикоснись к заповедной территории». Дефья мощной рукой удержал позади себя Адемара, готового вцепиться в глотку бесстыжему наглецу. Заповедный? И чьей же? Господина де Лувуа, черт побери! Вы мне кажетесь знатным господином, месье, и я думаю, тоже знаете, что после смерти королевы красавица Шарлотта исчезла и появилась только через несколько месяцев, при весьма драматических обстоятельствах, позволивших замаскировать правду. Она побывала в тюрьме, откуда добрый господин министр увез ее и поселил в охотничьем домике. Желая поправить ее здоровье, я знаю из самого достоверного источника, каким образом он его поправлял. А вы уверены, что так хорошо осведомлены? Из первых рук, поверьте мне, случилось так, что я взял на службу у человека, который охранял это сокровище, а мадам де Луа в одну прекрасную ночь выгнала за порог и сторожа, и любовницу своего мужа. Но могу сказать вам точно, славный министр прекрасно проводил с ней время, уезжая. Он и одеваться ей не позволял. Уж больно хорошо она сложена. Лжец! Грязный лжец! Я вобью твою грязную ложь тебе в глотку! Оттолкнув Дефья, Адемар прыгнул на офицера и с неожиданной для него силой повалил на землю, уселся на него верхом и принялся душить, осыпая проклятиями. Понадобился не один человек, чтобы оторвать десен Фаржа от обидчика и удержать его, пока поднимали офицера. Все вокруг вскочили со своих мест, К друзьям поспешил шевалье де Лорен. Через минуту на ногах уже были все посетители. Кричали, интересовались тем, что здесь произошло. Бедняга Куафье вертелся флюгером во все стороны, пытаясь навести хоть какой-то порядок. — Сумасшедший он, что ли? — проговорил офицер. — Надо бы его связать. — Сначала я тебя проткну шпагой, — прорычал Адемар. — Ты вывалил в грязи мою жену. Я граф де сен фаржа и я убью тебя. Видя, что графа крепко держит братья лажумельер, офицер глумливо заявил. «Правда, всегда глаза колет, многоуважаемый. Пусть вам это не по нраву, но от правды никуда не денешься. Вы мне заплатите за дерзость. Назовите свое имя!»